Глава седьмая. Педагогические инновации. Переговоры затянулись. Не на весь день, но на несколько часов. Князь поступил хитро и свалил, как и Игнат. А мы вчетвером, три молодых парня и один глава клана, остались обсуждать детали. Август и Виктор делали пометки в блокноты. Князь официально объявил, что его сын будет вести проекты подобного рода. Сергей уточнил, сколько таких проектов планируется в обозримом будущем. На это Анастас перевел стрелки на меня. Вот мне и пришлось отдуваться. «На словах звучит слишком хорошо, чтобы поверить», — потёр подбородок Моржов-старший. «На деле будет сложнее, уверен в этом», — ответил я ему. «Чтобы не возникло недопонимания, первый проект, он всегда первый, со всеми вытекающими. С моей стороны придётся многое докручивать прямо в процессе. Так может тогда сначала есть смысл доработать метод? Нет!» Это как с сексом, уж простите за терминологию. Готовиться можно долго, но битва план покажет. Моржовы заулыбались, а Август взгляд отвел. Что там у него в личной жизни, я понятия не имел, но сомневаюсь, что он девственник. Что касается недоработок и возможных сложностей. Кому-то может показаться, что я предложил Маржовым сырой проект. Так и есть. Это в какой-то мере лишний геморрой. Но не стоит забывать, что сливки снимают всегда первопроходцы. Лет через пять, те, кто получат доступ к порталам, реализуют эту идею с меньшими затратами как денег, так и нервов. Но к тому моменту Маржовы уже пять лет будут зарабатывать внушительные суммы. И любые затраты отобьют. Это я еще молчу про репутацию мутационные барыши. Давайте тогда подведем итог, предложил Сергей. Со своей стороны, мы должны обеспечить площадку для размещения стационарного портала, создать транспортный узел или адаптировать уже имеющийся. «Да!» – кивнул я. «Нужно максимально озаботиться тем, чтобы не случился транспортный коллапс. Возможно, пропускать сначала только свои грузы, а всех остальных, когда отработаем протоколы, сбор оплат, регулировка и прочие моменты. Вы этим занимаетесь со своей стороны, а август будет где-то здесь, рядом со столицей. Ну или какую точку хотят Медведева использовать? Еще несколько вариантов!» – ответил август. «А ты пока еще не думал над тем, чтобы из одного места сделать несколько проходов в разные точки?» «Думал, но это сложнее и дольше по времени. Да и не вижу смысла городить все в одном месте. Проще несколько транспортных узлов построить, чтобы снизить пробки. Нам потребуется время на подготовку» хотя бы недели-две». Маржов-старший выглядел крайне задумчивым. «Я и не думал, что вопрос быстро решится», ответил я. «Просчет, подготовка, стройка, дальше сам запуск, доработка и другие моменты. За год бы управиться, и то это по самым оптимистичным прикидкам». Зависит от того, насколько с нуля делать или насколько переделывать то, что уже имеется. Может, у моржовых где-то есть подходящее место, где надо лишь будки для приема оплаты поставить, а может они новое шоссе заложат. «Август, обратился к парню Сергей, надо еще посчитать, какой маршрут будет наиболее прибыльным. Так-то наши не все идут в сторону столицы, но под это дело и что-то новое придумать можно». О чем и речь. Сливки – это не только сбор оплаты, но и в потенциале новые бизнес-цепочки. По итогу договорились встретиться через две недели. Обсудим потенциальные места. Абы где поставить не получится. Нужно еще, чтобы там потоки энергии пошире были, а то замучаюсь их сводить с округи, чтобы непрерывную подпитку обеспечить. Как закончили, я домой переместился, а оттуда к Ольге Гвоздевой отправился. Еще одна процедура, призванная пробудить и усилить способности к работе с пространством. Очень уж я хотел научиться свободно перемещаться. Пока Ольга делала свою часть работы, подумал совсем о другом. Я ведь с Катей начал работать. Обещал ей потенциал реализовать. Но ведь и многое другое сделать можно, как и с нашими детьми. Возможно, если начинать с ранних лет, это еще проще будет. Но стоит ли? Допустим, все мои эксперименты увенчались успехом. В моем случае сила ляжет на уже сформированную, крепкую психику с развитыми моральными принципами и устоями. Может и не самыми идеальными, но их хватает, чтобы я не превратился в маньяка. Но что будет, если дети с ранних лет почувствуют большую силу? Вопрос из вопросов. «С другой стороны, как-то же аристократы справляются. Надо поспрашивать опытных отцов, как они подобные вопросы решали». «Что-то ты сегодня больно задумчивый», – подметила Ольга. «Да так», – откликнулся я, – «думаю о воспитании детей». «Катя беременна?» Пока нет. Это не мешает мне задуматься о вопросе заранее. Кажется, ты усложняешь. Возможно. Улыбнулся я. Но хорошо, что ты упомянул детей. На лицо Ольги набежала серьезность. Возьмешься за Кира? В смысле? Растерялся я. Он видит твои линии, сказала она, как нечто само собой разумеющееся и отвечающее на все вопросы. И что? А то, что я пока не заметила, чтобы он исцелял или как-то проявлял дар целителя. Не хочешь же ты сказать, что он такой, как я». «Почему нет?» – пожала плечами Ольга. «Потому что он твой сын, а не мой. И это как минимум. А как максимум я свои таланты принес из другого мира». «Так и что? Проявление твоей силы видит?» «Видит». «Проявление моей силы?» «Нет, не видит. Я проверяла. Если забыть про то, кто чей сын, то что мешает тебе взять его в ученики?» «Ну, даже не знаю». В моем голосе зазвучал сарказм. «Во-первых, я... из меня никакой учитель. Во-вторых, не факт, что его способности такие же, как у меня. В-третьих, как бы пафосно это ни звучало, я заметная фигура в государстве и в ближайшие года стану еще заметнее. У этого есть конкретная негативная сторона. Через ученика на меня могут попробовать воздействовать, причинив ему зло». «Да-да-да», – да, покивала Ольга, но было видно, что ее аргументы ничуть не тронули. «Ты толковый парень, а значит, разберешься, как учить. Какие способности, такие же или нет, можно узнать только на практике. Ученичество для этого прекрасный способ. А вдруг они такие же? Как ему тогда учиться? Методом проб и ошибок? А если это опасно? Что касается твоей важности, так разве ученичество что-то меняет?» «Нет». Те, кому надо, про нашу связь с тобой знают. Если ты забыл, меня даже похищали. Так что мешает недоброжелателям и без всякого ученичества что-то сделать, Киру? Ответ. Ничего. А так может статься, что рядом с тобой он будет в большей безопасности, чем вдали. Хм. Напор Ольги меня смутил. Ты еще не учла, что у меня времени на это банально нет? Было бы желание, а время всегда найдется. А как ты собрался своих детей заводить? Бессонные ночи, постоянное внимание, куча мелких и не очень мелких проблем. Если не хочешь Киром заниматься, так и скажи, я доставать не буду. Но если тебе это интересно, и ты сомневаешься, то я не отказываюсь. Но и браться вот так за важную задачу не считаю правильным. Прислушался к себе и внезапно обнаружил, что банально боюсь. И ответственность за ребенка взять, и появление нового алхимика. Это вопрос наследия. Наследие, которое корнями уходит в другой мир, в другую жизнь. Как показала практика, алхимик в одиночку может много чего натворить. Но если нас много, это совсем другой уровень. Думай об этом, о том, чтобы создать нечто большее, чем я сам. И мурашки по коже бегут. «Я загляну к вам вечером», — осознав свои чувства, понял, что нет смысла бегать от этой возможности. «Ничего не обещаю. Как это будет выглядеть, не знаю. Получится или нет, тоже не скажу, но попробую. Если у парня действительно дар, возьмусь за него». «Спасибо», — довольно улыбнулась Ольга. «Как же она изменилась? Прошлая Ольга никогда бы не поделилась с сыном». «Домой я прибыл уставшим. Больше морально, чем физически». Катя тоже к этому времени вернулась. И даже ужин успела приготовить. Вообще-то прислуга у нас тоже имелась. Приезжала пару раз в неделю, убиралась, продукты привозила. Нашел прислугу не я сам, а медведевы подогнали. Там ведь нужна многоуровневая проверка на лояльность, адекватность. Да и продукты надо проверять, чтобы не отравили. Как бы там ни было, несмотря на возможность переместиться в любой момент в ресторан, что я, что Катя любили готовить и находили на это время. Права, Ольга. Было бы желание, а время всегда найдется. «Ты вовремя!» – сказала Катя, когда я на кухне показался. Я подошел к жене, обнял ее сзади, чмокнул в шейку и присмотрелся, чем это вкусным пахнет. Рис, курочка, углеводы и белки. Простая, но сытная и вкусная еда. «Как прошло?» – поинтересовалась супруга. «Сегодня провели первый раунд переговоров с Моржовыми. Августа поставили руководить проектом. Той частью, которую Медведева на себя возьмут. Ну и славно. Ему полезно будет. Глядишь, еще на броню заработает. Возможно. Но пока это реализуется... Ох, хочется побыстрее, но почему-то так не получается». «Ты молод, а уже большие проекты запускаешь», – покачала головой Катя. «И куда спешишь?» «Спешу побыстрее их реализовать, потому что вот здесь», – постучал я себя по голове, «много чего еще варится, что дожидается своего часа. Кстати, я подумываю над тем, чтобы ученика взять». «Ученика?» – нахмурила бровки Катя. «Да, сына Ольги». «Не то чтобы неожиданно, а он прямо такой, как ты?» «Не знаю, но хочу проверить». «Надеюсь, страна переживет второго подобного одаренного», притворно вздохнула супруга. «Ну, спасибо», фыркнул я. «Ты ребенок! Это так мило на самом деле!» – довольно прищурилась Катя. «Может, не будем откладывать на год?» «Может, и не будем!» В задумках было вечером поработать над планом проверок молодого одаренного и начальными шагами обучения. Но, кажется, найдется кое-что поприятнее. Уж простите. На следующий день я заглянул к Гвоздевым, предварительно с ними договорившись и подготовившись. Ольга занималась делами больницы, а Сергей, на самом деле он на полставки был домохозяином, часто оставался с сыном. Работал он на меня, руководил охраной на всех объектах, но делал это по большей части удаленно. Так было не всегда. Как-то они с Ольгой решали этот вопрос. То она сидела, то он. С няньками, детскими садами и прочим они не спешили, опасаясь, что мальчик привлечет слишком много внимания. Хотя его особенность, то и дело начинать светиться, сошла на нет. «Привет!» – поздоровался я с Сергеем. Тот выглядел несколько взволнованным. «Наверное, я бы тоже волновался на его месте. Родители, они такие». «Кир там!» – указал мужчина. «У мальчишки энергии хватало на десятерых взрослых. Не энергии мира, а самой обычной, которая толкала его носиться, проказничать, доставать родителей и гостей вопросами. В общем, делать все то, что и положено маленькому человечку». «Дядя Эдгалт!» – закричал Кир, спрыгнулся. Со своего домика крепости и помчался ко мне. В строительстве этого дома и я участие принимал еще год назад. Правда, тогда крепость поменьше была, но Сергей ее достроил. Сын торос. Привет, привет! Подхватил я мальчишку. «Как твои дела?» «Лучше всех!» Светился он оптимизмом. «А ты плавно будешь меня учить? Хочу создавать нити!» «Мы попробуем». «Если будешь стараться, может, что-то и получится». «Я буду!» Заверил мальчик. «Тогда начнём! Смотри, что я тебе принёс. Утром я создал артефакт, специально для обучения. Его идея мне вчера перед сном пришла. Настолько хорошая, что не поленился, встал и записал её. Меня учили совсем иначе. Медитации, сложные умственные задачи, Черчение, Причем бумаги у нас не было, поэтому линии я выводил палочкой прямо на земле. Если с чем-то не справлялся, получал другой палкой по жопе или спине. Тут уж как повезет. Такой метод был обусловлен суровыми условиями. Либо научишься, либо умрешь. И это вовсе не преувеличение. Учить так Кира не вижу смысла, нет задачи любой ценой сделать из него алхимика, да и родители его не поймут, не говоря уж о том, что я сам не хочу быть настолько жестоким, если потребуется буду, но пока такой надобности нет. В голове еще всплывают лекции по управлению и то, что принудительный труд не так эффективен, как труд, подкрепленный глубокой внутренней мотивацией. «Вот эту мотивацию пробудить и поддерживать и есть моя основная задача». «Что это?» – Кир потянулся ручками к на вид самому обычному кубу. «Металлический, блестящий, прохладный на ощупь, легкий. Для меня легкий, а для парня, пожалуй, немного тяжеловат. Это волшебный куб. Ты должен почувствовать энергию внутри себя или в окружающем мире, а потом направить ее внутрь куба. Тогда произойдет вот что». Я сам влил немного энергии, и куб засветился. Не ярко при дневном свете, но заметно. «Ух ты!» — открыл рот парень. «А как это сделать?» «Ты должен сам придумать, потому что я не имею ни малейшего понятия, как тебе это объяснить. Пока что не имею. Придумаю методологию и проверю, а пока пусть пробует, вдруг получится, в чём лично я сомневался». Был еще один спорный момент в алхимии, который не давал сформировать конечную теорию. Для меня создать печать проще простого, а вот почувствовать, взять под контроль и куда-то направить сырую энергию – это почти что титаническая задача. Если исходить из того, что печати – это энергетические образования, получается противоречие, если только нет закона, который гласит, что хаотичная сырая энергия стремится к порядку, поэтому математически выверенные печати облегчают управление этой силой. Есть и другое объяснение, которое я недавно вспоминал. Печати – это ментальное отражение воли алхимика, не сама энергия, а всего лишь управляемая галлюцинация, которая, тем не менее, имеет власть над энергией, а следовательно и реальностью. Не исключаю, что оба утверждения верны. Можно создавать печати как проекцию и как энергетическое образование. Есть же физические отражения. Можно выковать печать из металла, и она будет работать, если ее наполнить энергией. То есть ментальная конструкция не обязательно. Хм... В такие моменты, как никогда понимаю, что мне не хватает базовой теоретической модели. Мои-то знания и навыки сугубо практические, направлены в первую очередь на выживание. Как мне кажется, сложность в управлении энергией была обусловлена воспитанием и убеждениями, так что у Кира, отягощенным никаким опытом, есть все шансы пойти по совсем другому пути». Пока обдумывал это, парень забрал куб и умчался к себе в замок. Я же подошел к Сергею и присел рядом с ним на свободный стол. Сам мужчина чай пил, да за сыном поглядывал. На столе еще газета лежала, которую он читал до моего появления. «Это всё?» – спросил мужчина. «Пока да. Посмотрим, что дальше будет». «А если ничего не получится, тогда придумаю ещё что-нибудь». «На самом деле, я пока только размышляю над программой обучения. Не думаю, что это быстрый вопрос». «Я и не думаю. Ничего не понимаю в этих ваших штучках». «Ольга как-то рассказывала, как исцеляет энергии эти клетки тканей. Бррррр». «Я человек простой, не прибедняйся!» Он хмыкнул и предложил мне чаю. Я согласился и успел сделать пару глотков, когда двор озарила вспышка. «Дядя Эдголд!» Радостно закричал Кир. «Получилось!» Мальчик победно выставил светящийся куб у себя над головой. Но ребенка повело, и он, неестественно бледный, завалился на бок. Раньше, чем мальчик упал, я оказался рядом и подхватил его. Твою-то мать!